Но увидев лицо Гарриса, возникшее из водной пучины, он отпрянул и ужасно сконфузился. «Ради бога, простите меня!» Растерянно пробормотал он. «Я принял вас за своего друга». Гарис считал, что ему чертовски повезло. Если бы его приняли за родственника, он был бы уже утопленником. Для плавания под парусом тоже требуется немалое знание и опыт. Впрочем, когда я был мальчишкой, я придерживался другой точки зрения. Я считал, что сноровка придет сама собой. Вроде как при игре в пятнашки или в мяч. У меня был товарищ, который разделял этот взгляд. И вот однажды, в ветреный день, нам захотелось попробовать свои силы в парусном спорте. Мы гостили тогда в ярмуте и решили предпринять плавание по яру. Мы наняли парусную лодку на лодочной станции возле моста. «Ветерок-то свежий!» – напутствовал нас лодочник. «Лучше возьмите риф, а когда будете делать поворот, держите покруче к ветру». Мы обещали выполнить все в точности и на прощание бодро пожелали ему счастливо оставаться. Недоумевая про себя, что значит... Держать покруче к ветру, и где нам раздобыть этот самый риф, и что с ним делать, когда мы его добудем? Пока город не скрылся из виду, мы шли на весла. И только выбравшись на простор, где ветер превратился в настоящий ураган, почувствовал, что настало время действовать. Гектор, кажется, его звали Гектором, продолжал грести, а я начал раскатывать парус. Хотя задача оказалась не из легких, я в конце концов с ней справился, но тут же снова стал в тупик перед вопросом, где у паруса низ и где верх. Руководствуясь одним лишь природным инстинктом, мы, как и следовало ожидать, приняли верх за низ и начали закреплять парус вверх ногами, но и это заняло у нас немало времени. Парус, видимо, решил, что мы играем в похороны, причем я изображаю покойника. А сам он исполняет роль погребального савана. Потом, убедившись в ошибочности этой версии, он треснул меня реей по голове и отказался принимать дальнейшее участие в представлении. «Намочи его», — сказал Гектор. «Сунь в воду и намочи». Он объяснил мне, что моряки всегда мочат паруса, прежде чем их поставить. Я так и поступил, но только ухудшил положение. Когда сухой парус липнет к вашим ногам и обвивается вокруг головы, это неприятно. Но когда то же самое проделывает парус совершенно мокрый, это просто непереносимо.